что и требовалось доказать. Андрей вновь сосредоточился на внутренних ощущениях и как бы невзначай сместился к распахнутому настежь окну лестничной площадки. Вибрация едва заметно усилилась. То есть Андрей двигался в горизонтальной плоскости, причём не в сторону квартир, но Пакаль реагировал. Этот факт подтверждал теорию параллельного передвижения. Но как, чёрт возьми, двигался загадочный незнакомец? Летал за окном, как то привидение с мотором. Вроде бы ничего подозрительного за окном не мелькало. Полз по стене. Лунёв приготовил к бою оружие и резко выглянул из окна. Внизу было чисто. Слева, справа, сверху. Андрей едва успел отпрянуть. Наверху, прямо над окном. К стене из красного кирпича прижималось нечто отдаленно напоминающее нестандартного, почти прозрачного Человека-паука. Казалось, что это просто легкое искажение воздуха, похожее на марево, которое поднимается над горячим асфальтом в знойный полдень. Одно отличие – это марево имело четкие очертания. Под другим углом и с расстояния в 3-5 метров, а уж тем более с земли, его было не разглядеть. Но Андрей видел очертания фигуры паука, а вернее хамелеона, вполне отчётливо. Лунёв взял под прицел окно, попятился и продолжил подъём по лестнице. Он не надеялся, что сумеет вовремя очутиться на более выгодной позиции, выше притаившегося между окнами прозрачного, но и атаковать снизу посчитал неразумным. Если снаружи дома находился тот, о ком Андрей подумал, серый, Следовало учитывать малейшие нюансы. Пакль с каждым шагом вибрировал, казалось, чуть слабее. Это означало, что Серый остается на месте. Андрей поднялся на следующий этаж, бесшумно приблизился к окошку, также по случаю жары распахнутому, и резко высунулся, направляя автомат вниз. Серого там не было. Его вообще больше не было поблизости. Пакаль в кармане у Лунёва ещё вибрировал, но колебания были почти незаметными. Прошло секунд тридцать, и артефакт вовсе успокоился. Получалось, Серый приходил не за Пакалем у хотя такая мысль была самой очевидной. Ведь противник довольно долго полз по стене строго с той же скоростью, с которой поднимался по лестнице Андрей. Да и отнять Пакаль он мог запросто, неожиданно атаковав с тыла, когда Лунёв ещё не сообразил, что на самом деле происходит. Но этого не произошло. Случайная встреча? Верится с трудом. Мастер? Тоже слабая версия. Зачем ему прятаться и ползать по стенам? Не факт, конечно, что это был наш клиент-претендент, но почти наверняка и не мастер игры. Ещё какой-то серый? И что ему здесь было нужно? Приходил на разведку? За пределами зоны? «Очень странно. Но, кстати, выгодно. Есть о чём поговорить с местным координатором. Как там его? Бернштейн?» «Ну что ж, посмотрим, какой это Бернштейн». Андрей легко преодолел оставшиеся лестничные марши, остановился перед дверью наблюдательного пункта, а заодно и канцелярии первичной базы ЦИК в зоне 55, и прислушался. «Вот такие в целом вести с полей», – подытоживая вводную часть беседы, сказал Бернштейн. «На самом деле, Степан, тебя не так уж долго не было. Понимаю, что при такой насыщенной программе тебе показалось, что прошла вечность, но... У нас всего-то возникли две новые зоны. Полста вторая в Аргентине и это А между ними две зоны где?» спросил Бибик. «Пока под вопросом. Вроде как твоя антарктическая. То, что ты ее нашел, жирный плюс тебе в личное дело. И к помощникам твоим штатским будет особое отношение. Заслужили. Но ведь ее все равно искать придется заново. Где она там конкретно упрятана?» «Это не ко мне», ответил Бибик. «Как пришел туда, так и ушел. Транзитом». И по другим зонам прогулялся, прямо скажем, как лист по ветру. Не твоя вина. Квестеры – дело непредсказуемое. Да и не вину здесь надо искать, а данные фиксировать. Ценнейший материал. Сейчас, правда, запарка с этой новой зоной. Рапорты надиктовывать некогда. Но завтра, если всё нормально будет, прошу ко мне на обстоятельную беседу. Есть, понял. Я шо ещё хотел обсудить? «Насчет моих новых бойцов. Старых, я так понял, уже распределили?» «Временно. Юра Макогон зачислен в группу Трофимова. После питерской стычки с серами Трофимов уже оправился, но у него остался один фин Тоже после лечения. Туда же зачислили Антона Поспехова. Они сейчас в 30-й работают. А дока твоего, Чернявского, зачислили в группу Ежова». «Ты, кстати, встретишься с ним. К вечеру Ёж и компания здесь будут. Можешь забрать». «Нет, если зачислили, пусть там и работает». «А я уже и с этими начал срабатываться». «Я не возражаю, Степан. Работай с вольнонаемными, если масть идет. Но в квестеры их зачислить не смогу без обязательных процедур. Такое только сам Кирсанов может. Да и то». Рудин прямо возразить не посмеет, но Плеш ему обязательно проест за подобную самодеятельность. А я вообще не могу, не имею полномочий. Временно привлечь по контракту – это запросто. Тем более обстановка тут шаткая, того и гляди осложнится, каждый кадр будет на счету. Но в штат без проверок и других формальностей никак. Да бог с ним со штатом, пусть по временным карточкам работают. «Может, тогда же удобней будет. Фонд оплаты и снабжения из расчёта обычной группы. У тебя сколько этих вольных? Четверо? Один лишний получается. А позже я буду вынужден прислать Дока, и получится, что лишних двое. Придётся двоих выгнать или перекинуть в другие группы». «Это хуже», – задумчиво проронил Бибик. С оплатой туда-сюда, терпимо. А если придётся отсылать кого-то? Ну, девчонку, допустим, можно снять с баркаса, а остальных не хотелось бы разбивать. Слушай, один из них студент. Бывший. Полгода не доучился. Может, его доком назначить? Парень толковый. Я подумаю. Вряд ли научный отдел даст добро, но пока... Завтра посмотрим. Всё завтра, Степан. «А что завтра-то? Какая-то большая операция намечается. Я никак не вкурю. И всё как-то загадочно. Вокруг да около. Завтра то да сё. И группы съезжаются». И не только группы. Дверь открылась, и на пороге возник Лунёв. «Вы простите, я кое-что подслушал». «О, Андрей, ты как сюда попал?» «По лестнице». «Там же охрана». Бибик обернулся к координатору. «Знакомьтесь, это Андрей Лунёв, а это наш координатор, Владимир Бернштейн». «Читал о вас», – Владимир смерил Лунёва внимательным взглядом. «Книгу?» – Андрей вопросительно поднял бровь. «Досье». Координатор взглядом указал на компьютер. «В ЦИК имеется нечто вроде особого списка. Чёрного?» «Нет, особого. В него занесены люди сомнительного происхождения». «Прошу понять этот термин правильно. Вы в списке первый. Вы ведь не отсюда?» «Ну и не из разлома», – Андрей спокойно выдержал взгляд Бернштейна. «Чтобы не усложнять, считайте меня вымышленным персонажем». «Мне нетрудно и усложнить», – Владимир заглянул в компьютер. «Разделение главной последовательности пространственно-временного континуума, 2008 год. Ключевая точка в районе многострадальной Чернобыльской АЭС. Предположительно, это сложное событие стало одной из деталей пускового механизма сезона катастроф. Если угодно, упомянутое событие подготовило почву для него. «Скорее просто подтолкнуло событие в этом направлении», – уточнил Андрей. «Но очень скоро последовательность вновь станет единой». «Вашей?» – Бернштейн заинтересовался. «Так сказать, вымышленной?» «Единой. Поэтому будет трудно сказать вашей или нашей. Я предпочел бы третий вариант, в котором не будет ни проблем моего мира, ни вашего». «Не будет этих проблем, найдутся другие», – заметил Бибик. «Вы закончили мериться суммарной длиной извилин?» «Закончили», – Андрей усмехнулся. «Я, собственно, по делу пришел». Я уже договорился, как вам и обещал, попытался вставить реплику Бибик. Вы все теперь временные сотрудники ЦИК. Спасибо, но не об этом речь. Вы сказали, что съезжаются квест-группы, так вот не только они. Только что я спугнул разведчика серых. Откуда вы его спугнули? Удивленно спросил координатор. Прямо отсюда, со стены вашей базы, карабкался, как человек-паук. Совсем оборзели, фыркнул Бибик. «Ценная информация, спасибо», – задумчиво проронил Бернштейн. «Вы проходите, Андрей, присаживайтесь. Я поясню кое-что». «Проходите, проходите. То, что вы возглавляете список пришельцев, не значит, что ЦИК вам не доверяет. Ваше досье завизировано самим Кирсановым». «Текст визы задержать?» «Да, но есть еще три слова. Для личной беседы». «Вы крайне интересны Кириллу Константиновичу. И теперь я понимаю, почему Степан рассказал вкратце о ваших совместных приключениях». А Трофимов доложил о Питере? «И это тоже», – Бернштейн улыбнулся. «Там вышло недоразумение, не так ли?» «Приятно работать», – вместо ответа констатировал Лунёв. «Даже подозрительно приятно». «Как вам угодно», – Владимир кивнул. В любом случае, лично мне вы ничего плохого не сделали, а в инструкциях сказано, что вы считаетесь союзником категории А. Поэтому позволю себе перейти к делу. Времени маловато. Итак, вы спросили, почему все собираются здесь, в Омской зоне. Поясню. Бернштейн взял привычную паузу. У Володи в Хайфе свой резиновый завод. Вздохнув, проронил Бибик. «Ну не тяни ты!» «Но первым делом я должен спросить, вы готовы приступить к работе прямо сейчас?» «Во дает. Бибик взглянул на Андрея и вновь улыбнулся. «Ему в театре играть надо. Так держать паузы и наматывать интригу на кулак – это талант надо иметь». Андрей ничего не добавил, он изучал Бернштейна. «Спасибо, Степан», – сказал координатор, – «но я жду ответа». «То есть ты вот так прямо с корабля на бал нас посылаешь? Сразу заряжаешь на новый квест?» «Я не настаиваю, но мне интересно, вы задумывались, пока топали сюда от места прибытия, почему вам посчастливилось выбраться из Антарктики именно в эти места?» Бибик вновь взглянул на Андрея. «Теперь вопросительно. Отвечать откровенно или не отвечать вовсе?» В данной ситуации годились только эти два варианта. Никакой полуправды. Но все переговоры с мастером игры вёл Андрей. Значит, именно ему и следовало принять решение. То, что группа сейчас находилась на территории ЦИК и была практически зачислена в ряды Квестеров, ничего не меняло. В игре Бибик исполнял роль второго плана. Квестер мысленно посочувствовал Андрею. Ведь если задуматься… Группа оказалась между двух огней. С одной стороны, теперь она должна была играть по правилам ЦИК, собирать пакали, информацию и менять по мере сил расклад в пользу Кирсанова под лозунгом «Остановим сезон катастроф», собрав все пакали на доске. Но с другой стороны, Лунёв и его команда находились под жёстким контролем мастера игры, который вряд ли был заинтересован в успехе Кирсанова. Да, он пытался вернуть свою игру в нормальное русло, исключив из неё непредсказуемого претендента. Но ведь он не собирался игру останавливать. Мастер был таким же серым, как и его противник или другие потусторонние участники игры, а потому был заинтересован в продолжении состязаний без правил. То есть и сезона катастроф, в котором, возможно, скоро погибнет весь этот мир. Именно этот мир. Собственно, по глубокому убеждению Бибика, мастер игры выбрал команду Лунёва в качестве особо доверенных лиц как раз потому, что Андрей не принадлежал этому миру. То есть мастер считал, что Лунёв не проникнется идеями Кирсанова, а потому будет играть, преследуя чисто свои личные интересы. И вот Андрей вдруг встал перед выбором – продолжить игру в команде мастера, фактически за серых, или перейти на сторону людей пусть не из своего мира. Если у Лунёва не было понимания, как связать эти вроде бы взаимоисключающие вводные, Бибик откровенно ему не завидовал. Но и вмешиваться дальше, оставаясь верным Кирсанову-квестерам, он не собирался. Да, он мог прямо сейчас передумать и под каким-нибудь предлогом добиться отмены зачисления Лунёва компании в ряды квесторов. Это помогло бы Лунёву спокойно уйти и заниматься тем, чем он посчитает нужным заниматься. Играть за мастера или вернуться домой, или же чем-то ещё. Но Бибик уже убедился, что ситуация слишком сложна, чтобы раскрашивать её в чёрно-белые тона. Теоретически, Лунёв мог сыграть и за цик, и за мастера. И в результате найти компромиссный вариант. Бибик уже понял, что Андрей на это вполне способен. Но захочет ли он ломать голову над такой сложной задачей? Каким должен быть стимул, чтобы ввязаться в такую сложную и опасную двойную игру? «Кстати, может, он и есть, этот стимул?» Увидев, что Андрей настроен, спокойно и решительно подумал Бибик. «Я ведь не знаю, о чём они говорили с мастером в антарктическом убежище». Может быть, как раз о настоящем верном выходе из ситуации и вариантах приемлемого и для людей, и для серых завершения сезона катастроф. А что, мастер и прежде давал достаточно серьезные вводные. Если теперь игра вышла на самый высокий уровень, ставки могут быть также максимальными. В общем, Андрею решать. Все, что я могу сделать для него и группы, в благодарность за то, что они сделали лично для меня, промолчать. «Мы знаем, почему попали именно сюда», – после недолгой паузы ответил Лунёв. «Один из серых ломает игру. Если он победит, сезон катастрофы дальше пойдёт по самому жёсткому сценарию. Мастер игры хочет его остановить». «Мастер игры?» – Бернштейн искренне удивился. «Вы получили бонус от мастера?» «Мы уже не раз получали бонусы». Если мы остановим сервы, которые мешает мастеру и остальным, то бонус получат все. Мастер пообещал закончить игру? Нет, игра не может закончиться, но может перейти в другую реальность. В вашу? Вряд ли. Как я уже сказал, наши миры вскоре снова станут единой реальностью. Расщепление 2008 года не разделило главную последовательность событий на две ветви. Реальность слишком инертна для этого. Просто была создана параллельная последовательность – такая объездная дорога, которая вновь вольется в главную примерно в 2020 году. Если до этого момента мы сумеем стать полноправными игроками и стабилизировать игру, серые будут вынуждены это учесть и перенести игровое поле в другую реальность. Не знаю в какую, но в другую. «То есть мастер игры даёт нам шанс сыграть с серыми в их игру по их правилам», – констатировал Бернштейн. «По правилам, которых мы не знаем». «Которых, скорее всего, и не существует», – Лунёв кивнул. «И вы считаете это хорошим предложением?» «Я считаю, что у нас нет выбора». «Есть только шанс. Да, он мизерный, но лично я намерен им воспользоваться». «Сыграть непонятно с кем, непонятно во что, не весть по каким правилам, но зато с понятной ставкой, выложив на кон само существование нашего мира». Владимир недоверчиво взглянул на Лунёва и покачал головой. «Отвратительные стартовые условия, но...» «Соглашусь, что выбор невелик. Только вряд ли с вами согласится Кирсанов». «Мы поговорим и выясним это», – спокойно ответил Андрей. «Вы ведь помните резюме на моём досье? Задержать для беседы». «Возможно, ваш босс всё же согласится рискнуть». «Только если вы не потребуете отдать серым все собранные им пакали», – Бернштейн усмехнулся. «Уж поверьте, убедить Кирилла Константиновича можно, а вот переубедить практически нереально». Ни то, ни другое не потребуется. Я изложу ему свою точку зрения, передам слова мастера, а дальше пусть Кирсанов думает сам. И всех паклей для вступления в игру на уровне серых мне не нужно». «Всех не нужно», – Владимир сделал Оксант на слове «всех». «А сколько нужно и каких?» «Немного». «Постойте». Бернштейна явно осенило, и он всегда такой неторопливый и вальяжный, вдруг резко вскинул руку. «Дайте угадаю. Вам нужны зеркальные паколи, штуки три-четыре, так?» «Возможно», – Лунёв прищурился. «Вы нашли в этой зоне зеркальные паколи?» «А вы как думаете?» «Думаю, всё так и есть. Поэтому мастер и забросил нас сюда. Но пакали не здесь. Вы уже отправили их в цык?» «Откуда вы знаете, что их здесь нет?» Бернштейн перевёл взгляд на Бибика. «Не смотри на меня так!» Квестер выложил на стол выключенный дискан. «Я умею находить артефакты и без дискана», сказал Лунёв. «Маленькие военные хитрости».